Александр Иванович Куприн. Ночью. Этюд. Не спалось. Тихая летняя ночь бесчисленными звёздами глядела в открытое окно душной и низенькой комнаты. Я тихо вышел из дому и побрёл вдоль деревенской улицы, направляясь в сторону реки. Чомны ходишь ты до меня теєю вулицею. Дрожат, переливаются в тихом ночном воздухе звуки далёкой песни. Большое село Виска и далеко раскинулось, а песня одинаково ясно слышна в самых отдаленных кутках его, и нет возможности определить, с какой стороны тянутся протяжные, за душу берущие звуки. Доносятся звуки и до слуха старого деда Ниська, которого нестерпимая духота выгнала из раскаленной за день солнцем мельницы. А прямо напротив мельницы, на ступеньках которой сидит дед, По другую сторону реки, которая тихо плещется в крутых берегах, тёмным громадным пятном раскинулся старый запущенный сад. Привыкший к темноте глаз различает в нём остатки белых полуразвалившихся стен большого дома. Дом этот сгорел давно, очень давно. И старик-священник говорил мне как-то, что с пожаром его связана какая-то трагическая история, которую помнят ещё некоторые старики в селе. В виду сомнительного бодрствования деда я прохожу мимо него, не здороваясь, но вот он приподнимает голову и глядит в мою сторону. Кто там? Здравствуйте, дед, говорю я. Кто же это? А, это вы, Паныч. Что же это выходите ночью? Должно быть, до да, девчат подбираетесь. Дед качает головой. То-то молодость, молодость. Я разуверяю деда в его предположениях и усаживаюсь с ним рядом. А ночь все так же глядит бесчисленными звездами с высокого неба, и все так же льются, бог весть, откуда звуки песни. «Дед», — говорю я, обращаясь к старику, — «как это сгорел ваш панский двор? Вы верно помните?» «Двор панский. Да, было когда-то. Давно было. Расскажите, дед». Дед качает головой и достает из кармана тавлинку с табаком. Э-э, долго рассказывать поныть, говорит он, но по тону его голоса я вижу, что он и сам не прочь поколякать. Ничего, дед, всё равно спать не хочется. Ну, пускай будет по-вашему. Дед, не торопясь, спрятал в карман тавлинку и начал. Давно это было, так давно, что и в селе нашем мало кто помнит теперь то время. И ещё совсем малым хлопцем был я в эту пору. В доме этом жил наш пан Вишневский. О, богатый пан был. Таких теперь, я не знаю, найдёшь ли где-нибудь. Одних собак сколько держал, сколько народу при них было. Любило на охоту и как выезжает бывало, так просто посмотреть любо, как войска целая. Хорошо жил пан и дом себе такой выстроил, что на всю округу другого такого найти нельзя было. Комнат, я думаю, до 50 в нём было. И были они все высокие, вот как церковь наша. Может быть, и ниже немного были. Да мне малому казалось так. Ну, сад ещё при старом доме был такой же большой, и старый, как вот и теперь. Так пан его по-своему устроил. Баб каменных наставил в нём фонтаны, беседки, пещеры устраивал. Дорожки жёлтым песком посыпали. Нарочно песок за 40 вёрст из коробченной вазили. В садовников одних было человек до 30. И главный был немец, Христиан Карлович. У него и я хлопцем служил. Пан наш не всегда здесь жил. Прежде он в Петербурге служил, да за провинность какую-то его сюда прислали. И выезжать ему отсюда нельзя было. Говорили, будто убил он там кого-то. И похоже, это было на правду, потому что крутой нрав у него был. Чуть что рассердится, и я не видел никогда, чтобы кто-нибудь сердился так. Со злости бывало по земле катается, руки себе кусает, плачет. Говорили бабы, будто испортил его кто-то. А из себя молодой ещё совсем человек был. Не знаю, было ли ему лет 30. Молодец такой, высокий, красивый, и пани была молодая, красивая, и деточек двое маленьких. Толковали уж после слыхал я Будто не по своей воле пошла пани за пана нашего, будто на богатство его старики её покорыствовали. А прежде за другого сосвата она была. Ну и пошла она за нашего, а всё прежнее у неё из думки не выходило. И вот и пристрелил наш пан. После того и сюда его прислали. После того и пани стала его бояться. Впрочем, редко он и дома сидел, либо на охоте, либо с лошадьми возится. Завод у него свой был. Жеребцы по нескольку тысяч плачены были. Главный кучер у него был, сафроном звали. Первый человек между дворней. Был у сафрона сынишка, Грицко, хромой, немного постарше меня. Тоже при крестьяне Карловиче был со мной вместе. Он-то, Грицкой, жёг двор панский. А как это было, так и теперь страх берёт, если вспомнишь. жил здесь по соседству в Баландиной князь один. Богатейший тоже человек был и лошадей, как и наш пан, любил. Вот и заспорили они как-то о лошадях, у кого лучшие лошади. Заклад большой положили и задумали на перегонки ехать из города сюда же в Виску, потому что дорога здесь широкая, ровная, вёрст 20 будет. Зимою дело было. Долго пан собирался. «Все с Сафроном по целым дням лошадей они выбирали, пробовали. Ну и выбрали, наконец, четверку. Звери они лошади были, вороны все как одна. Доволен, пан, ходит, руки потирает. Что, Сафрон, ты как думаешь, выйдут ли кони князя против нашей четверки?» «Куда?» — говорит Сафрон. «Таких лошадей у князя и не бывало никогда, и у деда его лысого не бывало». «Смеется, пан. Далеко, значит, его позади оставим». уже это непременно. Послал князю письмо, чтобы приезжал, значит. Приехал князь, сам маленький такой, и не видно его из шубы. Серые лошади у него были, тоже четвёрка, за санями их привязанными вели. Вышел наш пан на крыльцо, встречает князя, а сам всё на серых поглядывает, видит хорошие лошади. Зашли они с князем в дом. Глядим, опять бежит пан наш. Сафрон, сафрон, видел «Видел! Лучше наших!» – махнул Сафрон рукой. «Куда? Против наших лошадей далеко не выйдут!» Засмеялся пан, назад в комнаты побежал. «Целый день пробыл князь у нашего пана и ночь здесь ночевал. На Кучерской Сафрон с Кузьмой, так кучера князя звали, ознакомились, друг дружке лошадей своих сбрую показывали». После обеда лошадей ковать водили и наших и княжеских, потому что была перед тем мо TypeError, до потом, как хватило морозом, когда дорога стала твёрдая и гладкая. И Сафрон с Кузьмой сами глядели за тем, как лошадей подковывали. В конюшне, при лошадях, и спали они в эту ночь оба. Уж много после, как дело-то вышло, покаялся Кузьма, сказал, что ночью, как заснул Сафрон, Встал он тихонько и до укоренных наших под одному гвоздю из подков по вытягивал и в другую сторону позабивал, чуть-чуть в сторону, чтобы не сейчас, значит, хромать стали. И не то, чтобы ему князь говорил, а сам, значит, видел, что не выходят их лошади против наших. Утром, чуть свет, прибежал пан, позвал Сафрона. Ну что, Сафрон, можно лошадей вести? Можно, говорит Сафрон. Глядел вчера, как ковали, не закавали бы, храни бог. Будьте спокойны, сам глядел, хорошо подкованы. Ну ладно. Ох, сафрон, говорит пан. Просто спать я ночью не мог. Боюсь, а что, как обгонит нас князь? Тут уж и сафрон засмеялся. Никогда, говорит, этого быть не может. Ну, так вели его водить лошадей. Повели лошадей в город. Сафрон с кузьмою тоже при лошадях поехали. К полудню и поны поехали. Подали им одни сани большие, вместе сели. У нашего глаза так и горят, сидеть не может на месте. А князь забился в угол, в шубу закутался, сидит, курит. Вся дворня собралась после того к воротам, ждут, долго ждали, всё на дорогу поглядывали. Отпросились и мы с Гритьком у Христиана Карловича. Едут, закричал первый Гритько и рванулся вперёд. И в самом деле, видим, показалась какая-то чёрная точка вдали на дороге. «Наш! Наш!» – кричат все. Тут и другие уж видят. Едет князь, развалившись в санках. На козлах Кузьма сидит и улыбается, а нашего пана и не видно еще. Прошло несколько времени, подъехал и наш пан. Ни на нем, ни на Сафроне лица не было видно, а лошади бегут, хромают коренные. Выскочил пан из саней, на Сафрона не оглянулся, а прямо к князю подходит, улыбается. Выиграли, князь, говорит. Да у вас, кажется, за хромали кони, должно быть, подкованы плохо были, засмеялся князь. Да что ж тут? князь. Продайте свою четвёрку. Ну вот, что вы выдумали? Продайте, князь, что хотите, берите. Уж очень кони мне нравятся. Да что же, 10.000 разве дадите? говорит князь для шутки, потому сам видит, не стоит того коня. Берите. Эй, ведите лошадей на конюшню. говорит Кузьмя: "Пошли поны в дом обедать". После обеда, как сидели мы с Гритьком на кухне у Христиана Карловича, прибегает хлопчик один и кричит: "Гритько, батька твоего на конюшне пан наказывает". Вскочил Гритько на ноги и побежал к конюшне, и я побежал за ним. Прибежали мы, стали смотреть в щёлку и видим, лежит и не кричит уже, только чуть-чуть вздрагивает, а рядом с ним пан наш по земле катается и плачет. Ох, сафронушка, обидел ты меня. Ох, родной, лучше бы ты нож мне в сердце. Жарти его канальёю, жарти. Ох, сафронушка, милый человек, за что же обидел ты меня? Не иначе как порченый был. Идём, тихо говорит мне Гритько и за руку меня тащит. Идём, не надо. А сам дрожит весь и глаза так на стороны в сторону и бегают. Тащит меня назад, на кухню. Стал я смотреть в окно и вижу. Несут Сафрона как мёртвого, а пан стоит около конюшни без шапки, руками размахивает, кричит что-то. «Грытько, говорю, батька твоего понесли». Встал Грытько и вышел. Стал я снова в окно смотреть и вижу. Вывели лошадей, что пану князя купил. Принесли ему пистолеты из дому. И сам он перестрелял всю четвёрку, одного коня за другим. Приставит к уху пистолет и выстрелит. Не вставал уже Сафрон и в память не приходил. Через неделю помер. Затасковал после этого Грытько. Да так затасковал, что и слова от него добиться нельзя было. Только прошло еще сколько-то времени, стал по целым дням пропадать Грытько. Рано утром чуть свет уходит куда-то, а вернется только поздно вечером, уже как спят все. Оставят ему что-нибудь съесть, съест, а нет, и так спать ляжет. Вместе мы с ним в оранжерее летом спали. Уж и жаркое же лето в том году было. Засуха была. И все пожгло солнцем в поле. Вот раз ночью просыпаюсь я и вижу. Нет Грытька. А в оранжерее жарко было, как в мельнице. И думаю я. Должно быть, на двор спать пошел Грытько. Пойду, думаю, и сам засну на соломе. А у нас, около оранжереи, много кулей соломы было сложено. Вышел я, подошел к соломе, кругом ее обошел, «Нет Грытька. Где бы это он был, думаю?» А ночь была темная, только ветер был сильный. Ну, лег я и только стал засыпать, слышу, шуршит кто-то соломою. Привстал я немного, смотрю, стоит Грытько. Нагнулся, два куля взял и тащит их. «Грытько, — говорю я, — что это ты делаешь?» Вздрогнул он и кули выпустил из рук. «Это ты, Аниська?» — спрашивает он. «Я!» Бросился он вдруг ко мне и... И вижу я, блеснул нож большой у него в руке. Анись, как говорит, убью, если скажешь. Да что же ты делаешь? Панский двор спалить хочу. Да сам не справлюсь скоро. Так ты вот возьми кулей пару, помоги мне. Начали у меня зубы стучать. Грытко, говорю. Что ты? Молчи, говорит. Что мне долго говорить с тобой? Никогда. Бери кули, а не хочешь. И вижу я, опять блеснул нож у него в руке, и ко мне он тянется. Бери, говорит, на, и дал мне два куля, и сам два взял. Иди, говорит, а я за тобою. Да тихо смотри. Подошли мы к крыльцу, вижу я, оторвана доска одна сбоку. Это я ещё прошлой ночью оторвал, говорит Гритько. Надень опять на старое место приставил, так что незаметно было. Ну, полезая низко, подлез я под крыльцо, а там уже много соломы навалено. В лес, Гритько, за мной. Я говорит, уже кулей десяток принёс сюда. Под большое крыльцо 30 кулей принёс. Ну а сюда и 20 довольно будет. Положили мы кули, ещё раз каранжарее вернулись и ещё четыре принесли. Ну а нейское, теперь довольно, говорит Грытко. Будешь же ты здесь поджигать, а я с другого зайду. Хорошо, говорю, а сам думаю, как идёт Грытко, то побегу я скорее до скажу кому-нибудь. Догадался Грытко. Нет, говорит. «Знаю я. Ты пойдешь, народ будить станешь. Уж я тебя не отпущу». «Ой, — говорю Грытько, — грех большой будет нам. А узнают, уж и не знаю, что с нами сделают». «Грех? — говорит Грытько и смеется. — Успеешь еще Богу помолиться. Да и какой тебе грех? А что ты говоришь, узнают? Нет, никто не узнает. А кто и знает, не скажет». Затрясься я весь. «Кто же, говорю, знает?» «Пан знает». «Пан?» «Он и знает. Он на той неделе встретил меня. Говорит, ты что это, волчонок, все зубы на меня скалишь? Ты еще чего доброго дом запалить вздумаешь? Ты у меня весело смотри, не то запарю». «Ой, Грытько», — говорю я. «Баба ты, Аниська», — говорит Грытько, а сам из кармана огниво и труд достает. Высек огонь, стал труд раздувать. Ох, страшно было даже смотреть на него. Лицо все зеленое и руки дрожат». Грытко, говорю я. А паня, молчи, говорит Грытко и прямо кинулся ко мне. Бери лучше трут, держи. Дал мне два куска трута. Взял я трут, а Грытко соломы взял, скрутил. Давай трут, один кусок, другой на то крыльцо оставим. Взял у меня кусок трута, положил в солому, стал махать. Скоро загорелась солома. Подоми куль. Положил он витушку под куль, ещё сверху два куля наложил. и по лесе из-под крыльца. Вылезы я за ним. Помоги доску наложить. Стали мы вдвоём доску закладывать, а уже оттуда густой дым идёт. Хороший ветер сегодня, говорит Грицко и вверх смотрит. Ну, теперь, хлопче, идём под большое крыльцо до да скорее. Обошли мы кругом дом, под большое крыльцо подлезли. Тоже доска одна была вынута. И здесь взял у меня труд Грицко, и здесь завалил огонь соломою. Вылезли мы снова и заложили доску на прежнее место. Но «Ну, теперь, хлопче, спрячемся где-нибудь и будем смотреть. Идём на клумбу, там в кусты спрячемся. Прямо против большого крыльца была клумба разбита. Розовые, сиреневые, жасминовые кусты здесь были. Залезли мы в кусты и сели на землю. Смотри, говорит Гритько, сквозь щели между ступеньками уже дым идёт. Огонь, смотри! И вижу я, как из всех щелей крыльца густой дым выходит, и начинает огонёк маленький бегать по щелям. Собака где-то завыла. Ой, страшно мне, Грытко. Чего страшно? Смотри весело. Ах! И сам Грытко назад откинулся. Сразу огонь из всех щелей вырвался, и всё крыльцо вспыхнуло. И как свечи загорелись высокие крашеные колонны, и огонь по ним перешёл на крышу. Сразу стало светло, как днём. Тут уж сразу все собаки завыли, и кто-то закричал: "Пожар!" Стали люди сбегаться, а как приступить к дому не знают. Бегают из стороны в сторону, кричат: "Воды, воды!" Зазвонили в набат на селе, и оттуда слышно, бежит народ с вёдрами. Вдруг слышу, схватил меня грычко за руку, да так схватил, что долго потом на руке я след от его пальцев носил. "Смотри", говорит, рукой вверх показывает. Стал я смотреть, куда он показывает, и вижу: раскрыто окно на втором этаже, и стоит в нём пани в одной рубахе, волосы по плечам раскинуты, где-то за руки держит. "Ой, Гритько", говорю я. "За что же пани пропадать должна из детьми?" Молчит Гритько. Посмотрел я на него, а у него губы раскрыты и зубы блестят. Страшно на него и смотреть было. "Гритько", говорю я. Пойдём, скажем кому-нибудь, чтобы лестницу к окну приставили, сняли бы пани. И не думай, говорит и ещё крепче за руку схватил меня. А крыша уже совсем прогорать стала, гнётся. Пани в окне стоит, руки ломает. Грыцко, говорю я. Пойдём. Отвернулся Грыцко и тихо так говорит: "Иди, а я не пойду". Выскочил я тут из кустов, стал людям кричать, что пани спасать надо, стал на окно показывать. Да никто не слышит меня. Бегают все из стороны в сторону, кричат. На силу уговорил двоих, пошли мы за лестницей. Пока притащили, пока к окну приставлять начали, завалилась крыша на доме и потолки завалились. Только искры опять поднялись вверх, да дым из всех окон пошёл. Как разошёлся немного дым, стали присматриваться, а в окне уже никого нет. А Пана так и не видел никто. Говорили, в дыму задохнулся и проснуться не успел. Вот так-то и сгорел наш панский двор. А сколько народу в нём сгорело. Страсть. Дед приподнялся с лесенки. Эге, да и заговорили же мы с вами поныть. Вот уже и стажары высоко стоят. Скоро свет будет. «Спасибо, дед. А что же с Грытько осталось?» «Э-э-э. Пропал Грытько, как вода. С тех пор и не видал его никто. Распрощался я с дедом и побрел домой. На востоке олела заря. Все было тихо, торжественно тихо. Радостное сознание жизни помимо воли проникало в душу. и весь всем существом своим тянулся я навстречу этому неверному алому свету, зардевшемуся на востоке. И вдруг слабый, как вздох ветерок зашумел в деревьях. Слабая рябь перебежала с одного берега на другой, а береговые камешки заговорили громче и торопливее. В ближних кустах послышался слабый шорох, и какая-то печуга малая с громким визгом, как будто захлёбываясь от полноты счастья, быстро вспархнула вверх. встречу первому солнечному лучу. Ещё мгновение, и молчаливая до того природа заговорила на своём тысячеголосом языке. Яркая, сверкающая жизнь ключом забила вокруг, жизнь, полная радости, любви и счастья. И старый сад, далеко раскинувшийся по другую сторону реки, наполнился оглушительным гаммом своих пернатых обитателей, а звонкое эхо повторяла в угрюмых стоящих каменных стенах сгоревшего дома весёлые голоса купающихся детей и их заразительный смех 1893 год читал Константин Гневой